Глава 24. Я обдумывал слова короля нищих и, наверное, впервые осознал всю степень угрозы, которая висит над миром уже много-много лет. Если подобные монстры окажутся во внутренних витках, то большинство воинов им просто физически не сможет ничего противопоставить. Вижу, что теперь ты понимаешь, удовлетворенно кивнул король. А демонический странник, как он пользуется проходами в глубинный лес? У него есть какой-то артефакт, позволяющий туда попадать?» «Вряд ли это артефакт. Скорее всего, какая-то неизвестная техника. Мы давно за ним присматриваем, и не похоже, что ему для перемещения нужны какие-то дополнительные средства». «Получается, что мне не показалось. Убийца дедушки Мора, возможно, тоже имеет сродство с пространством и каким-то образом научился этим пользоваться». В иной ситуации я бы попытался с ним договориться, возможно, даже убедил бы научить меня. Но тут личный конфликт, так что без вариантов. Если стоит выбор между новыми силами и другом, я выберу второе. И все же, король, у меня есть еще один важный вопрос. Я бы даже сказал ключевой. Почему? Почему вы меня спасли? Вы же говорили, что не станете больше помогать и, тем не менее, лично отправились в одно из самых страшных мест мира, чтобы вытащить меня. Старик хмыкнул и задумчиво пригладил бородку. — Скажем так, мне не хотелось бы, чтобы костяной палач погиб. — Так вы знаете... — По правде говоря, ты не слишком-то и скрываешься, — развел он руками, а я криво усмехнулся. Тут он был совершенно прав. — Мару правильно обратила на тебя внимание. Только она не владела всей информацией. Но когда в деле появилась таинственная черноволосая девушка, портреты которой я уже видел, все стало очевидно. Выдающийся воин и говорящая с мертвыми. Палачом может быть лишь ее страж. И многим об этом известно, я имею в виду за пределами Союза. Кто знает, но я бы считал, что да. Другое дело, что для большинства это всего лишь сказки. Даже в нашей организации большинство считает, что все это ерунда. Рамуил так не считает. Да, демоны — это проблема. Не знаю причин, но им нужна говорящая с мертвыми. Мне доводилось слышать, что пару лет назад Божественная Гвардия даже участвовала в ее поисках, но то уже в прошлом. Почему? Безна активизировалась. И нет, это не твоя вина, и не имеет никакого отношения к глубинному лесу. По каким-то причинам у бездны есть циклы. И в ближайшие несколько лет идет пик обострения, когда твари лезут полчищами. Даже сами лорды участвуют в отражении атак, и большая часть сил Вечной Божественной Гвардии сосредоточена в столице. Несмотря на то, что в ней состоит огромное количество воинов, рук все равно не хватает. А вот это была хорошая новость. У меня всегда было некоторое опасение что заявится кто-то из Вечной Божественной Гвардии, чтобы отвести Юл к Рамуилу. И именно поэтому я и создавал собственный дом, чтобы не бежать, а дать отпор любому, кто отважится. Но, видимо, Вечной Божественной Гвардии совсем не до этого, а значит, единственная угроза, которая сейчас есть, — это Альянс Тени. Как уже сказал, напрямую демоны вас не достанут, но руки у них все равно длинные. Так что советую быть на настороже. Я сообщу, если узнаю, что какая-нибудь демоническая секта получила на вас заказ. Но с Альянсом Тени вы нам не поможете. Увы, тут мое решение остается прежним. Я не могу подвергать свою организацию такому риску. С этими словами старик поднялся. Пока можешь отдыхать и пользоваться нашим гостеприимством. А у меня еще есть некоторые дела. Чуть позже мы еще поговорим. На койке я пролежал недолго. Тело быстро восстанавливалось и беспокоило пока лишь горло. Мне было сложновато говорить, и при глубоком дыхании я слышал странный свист, но думаю, что это пройдет. Пока что я решил посмотреть, как, собственно, живет союз нищих, и был немного удивлен. Нет, я, конечно, видел, что они носят обноски, выглядят грязными, и все в таком духе, но я не думал, что и их дома столь бедны. Это была совсем небольшая бедная деревушка, большая часть домов которой была построена из веток и глины с соломенной крышей. Самое примитивное, я бы даже сказал, первобытное жилье. И это казалось таким странным, ведь Союз — серьезная организация с огромным количеством членов и большими финансами. Хотя, может, в этом и ключ. Как можно серьезно относиться к подобной организации в виде такое? Чем незначительнее ты кажешься, тем меньше людей обратят на тебя внимание. Хотя, возможно, есть еще какие-то неизвестные мне причины. Я прогуливался по центральной улице деревни и ловил заинтересованные взгляды местных. Те, не отрываясь, занимались своими делами. Кто обрабатывал звериные шкуры, кто плел сети кто ухаживал за небольшим огородом. Впереди я заметил что-то вроде столовой, это было понятно по рядам столов и лавок и полуоткрытой кухне с огромным котлом. За одним из столов в полном одиночестве сидела моя спасительница и неторопливо потягивала горячий травяной чай. Тут были и другие люди, но все они держались от женщины подальше, а вот я, напротив, решил познакомиться. Подошел и сел за тот же стол, заставив женщину приподнять голову и взглянуть на меня желтым глазом через разрез в соломенной шляпе. — Чего надо? — без намека на гостеприимство спросила она. — Ты ведь зерана? Хотел тебя поблагодарить за... — Заткнись! Еще хоть раз назовешь это имя, отрежу тебе язык! При упоминании своего имени женщина обнажила клыки, что были заметно длиннее и острее человеческих. Она по-звериному рыкнула, а дальше сказала уже менее враждебно. «В союзе не принято звать друг друга по имени. Некоторые, вроде твоей подружки, этим пренебрегают, но среди нас хватает и тех, кто не приемлет такого. Ведь в именах заложена сила, догадался я, о чем речь. Верно, мгновенно смягчилась женщина, но не полностью, и настороженность, смешанная с враждебностью, в ее голосе все еще оставалась». «Тогда как мне тебя называть? К тебе же как-то обращаются другие». «Тень». «Тебя называют Тень?» «Ты глухой? Я только что это сказала!» — рыкнула женщина. «Хорошо, Тень, извини. Я тебе не очень нравлюсь, да?» «Мне мало кто нравится», — ответила она. «А еще от тебя смердит. От людей вообще часто смердит. Но в основном это запах дерьма, трусости, похоти. А чем пахнет от меня?» «Смертью и кровью. Ты проблема, Крейн, огромная ходячая проблема. И будь моя воля, я бы от тебя избавилась, отдала бы на растерзание тех тварей или прикончила бы сама, но я лишь тень, что следует за королем». Несмотря на такую недвусмысленную угрозу, на свой счет я это принимать не стал. Она была по-своему права. Я для союза некоторая проблема. Король по какой-то причине благоволит мне» но это расположение ставит сам Союз под удар. Сама она изучала меня, было интересно, как я отреагирую на подобные слова, но, как и сказал, я ее прекрасно понимал, и сам бы относился к тому, кто угрожает моим близким так же. Я совсем не хочу вредить Союзу. «Ты вредишь ему одним своим существованием! Ты...» Женщина вновь рыкнула и словно задумалась, подбирая слова. Ты из тех людей, что создают проблемы, просто существуя. Избранные духом спирали, чтобы сеять хаос. Она вновь рыкнула и пригубила чай, и это явно ее слегка расслабило. Я ее не отвлекал, но вместе с этим и не спешил уходить, надеясь, что мы все-таки немного поговорим. — Чего тебе еще нужно? — наконец спросила она. — Ты ведь из зверолюдей? Никогда прежде не видел таких, как ты. Тут я слегка слукавил, помимо нее я знаю Айвилка, но он все-таки относится к совершенно другой расе людей. И я даже не совсем уверен, что можно добавлять «человек», ведь он, не считая того, что ходит на двух ногах и не имеет кистей, как у нас, совершенно не похож на человека. А она другое дело, если не считать глаз, то со стороны она выглядит совершенно обычно. — И? — Просто интересно узнать о твоих соплеменниках. «Зачем?» «Просто», — пожал я плечами. «Разве не нормально испытывать любопытство в такой ситуации?» «Понятия не имею», — с легким раздражением ответила тень, и я отчетливо уловил в этом ложь. В то, что зверолюди не испытывают любопытства, я, разумеется, нисколько не верил. «Мое племя живет очень далеко отсюда, в третьем витке, но я нечистокровная. Моя мать была человеком, а отец — зверочеловеком». Значит, ты полукровка? Не ожидал, что такие бывают. В каждом десятом есть кровь звера людей, хмыкнула она. Просто она такая жидкая, что считай ее и нет. Так что полукровок среди нас хватает, но большая часть об этом даже не знает. Звериная кровь сильна, и она сохраняется даже через десять поколений. Не знал. Так что, может, и в тебе есть звериная кровь? Эта женщина высказала с некоторой усмешкой бросив на меня короткий взгляд. На самом деле она вообще старалась избегать прямого зрительного контакта и очень редко смотрела на меня. Чаще на чашку в своих руках, либо по сторонам. Король нищих подошел к нам практически незаметно, я почувствовал его, лишь когда он оказался в пяти шагах. Пусть я и не раскидывал личное пространство боевой медитации, но то, что он способен подобраться ко мне так близко, оставаясь незаметным, впечатляет. «Смотрю, ты не стал лежать в постели, а пошел донимать тень!» — хохотнул он. «Не привык валяться, когда могу ходить, да и дела поджимают». «Понимаю, ты отсутствовал несколько дней и уже торопишься вернуться». «Отчасти», — кивнул я, хотя на самом деле нет. Дома, судя по донесению, все было в порядке. Отряд неминуемой смерти не напал, так что я не спешил покидать деревню Союза. Была надежда, что я смогу как-то переубедить их, привлечь на свою сторону или убедить еще как-то продолжить сотрудничество. Но понимал, на это будет непросто. Если что-то случится, мне доложат, а вернуться я могу мгновенно, используя браслет. Вот! Король нищих достал из кармана маленький клочок бумаги и протянул его мне. Я, не непонимающе вскинул бровь, взял его и развернул. Шестой виток. Провинция чистой воды. Город Агротон, улица чистоты. И что это? Все еще ничего не понимая, спросил я. Да так, мелочь, там проживает твой прадед с семейством. Что? Признаться, я совсем не ожидал чего-то такого. Мы немного изучили твою родословную. Ты знал, что твой дед был из шестого витка. Слышал, что он был торговцем, встретил мою бабушку, они поженились и остались во внешних витках. Но я ничего не знал о том, что у него тут еще кто-то остался. «Остался!» — кивнул король. «Твой прадед, Даррис Гроу, глава достаточно крупной по меркам Агротона Купеческой гильдии». «Какая разница? Мы все равно не знакомы. Я даже деда своего никогда не видел. Он умер задолго до моего рождения. А уж прадеда...» «Мое дело предложить!» Я уже понял, что семья для тебя много значит. Я немного подумал и кивнул. Спасибо. Мелочь. Как тебе наше поселение? Спросил король, добавив в голос немного насмешки. Он не издевался, но отчетливо понимал, что гордиться тут совершенно нечем. Скорее, уж напротив. Та еще дыра, если честно. Совсем не такого я ждал от Союза. Зато переезжать легко. Отличие наших селений от других в том, что мы редко задерживаемся на одном месте. Разумеется, у нас есть постоянные штабы в каждом витке, но гораздо больше таких, кочующих, что меняют остановки каждый сезон. Это многое объясняет. Теперь становилось понятно, почему дома выглядят так плохо. Нет смысла строить что-то основательное. Да, внешне все выглядит не очень, но и мы люди простые, привыкшие к простоте. Как говорил мой предшественник, благо размягчают душу, а аскетизм закаляет ее. Я не во всем с ним согласен, но доля истины в этих словах есть. Король сделал небольшую паузу, оглядывая свои владения задумчивым взглядом, после чего переключил внимание на меня. Что ж, глава Крейн, если вы хорошо себя чувствуете, то для всех будет лучше, если я вас провожу до горуда. Я хотел бы кое-что вам предложить. Нечто, что, возможно, заставит вас передумать. Очень сомневаюсь. Но лишь глупец отказывается слушать, когда есть возможность. Я создал артефакт, позволяющий связывать десятки людей на огромном расстоянии. Я коротко объяснил принцип его работы и гипотетические возможности. Любопытно, задумался старик. «Напоминает артефакт, что соединяет аукционы торговых домов. Но ты говоришь, что твой меньше?» Я кивнул и снял серьгу-передатчик, протянув его старику. Тот взял артефакт и внимательно оглядел. «Большим выходит лишь ретранслятор и центральный узел. Подобные же штуки устанавливают связь лишь с узлом, но не между собой. Они действуют по принципу обычных артефактов связи», — пояснил я. Обычно артефакты связи идут парами, они тоже бывают небольшими, но имеют высокую стоимость, и если тебе нужно получать сведения от десятка человек, тебе нужно 10 артефактов, да и дальность имеет значение. Ключ в том, что все это формирует сеть. Сеть из подобных артефактов и ретрансляторов, которые будут покрывать огромные расстояния. Король с интересом слушал меня, покручивая между пальцев вещицу, а я продолжал рассказывать про плюсы этой штуки. На самом деле, мне нужна помощь Союза. Пока что дальность одного ретранслятора слишком низкая, но если подобная организация, имеющая филиалы в каждой из провинций, поставит себе и будет обслуживать свой ретранслятор, то расстояния играть роль не будут. Ретрансляторы будут передавать сигналы через друг друга. И более того, в таком случае вы сможете нам помогать, не подставляясь. Ни одному из ваших людей не придется присутствовать рядом со мной. Вы можете передавать сведения тайно через такой артефакт. Это очень интересное предложение, но я вынужден отказаться. Нет. Почему? Я, конечно, предполагал, что король может ответить отказом, но рассчитывал, что смогу его переубедить. Возможности, которые может дать моя сеть, были поистине огромными, особенно для организации, что промышляет шпионажем. Любой нищий мог связаться со штабом и передать сведения сразу, без необходимости передавать их вначале старшему, у которого был амулет связи. Если вопрос в цене артефактов, то... «Нет, деньги тут не играют роли!» Король покачал головой. «Натаниэль, в этом мире есть правила, порой негласные, которым мы все стараемся следовать. Есть причины, почему некоторые вещи не используются...» Мне казалось, еще во внешних витках ты должен был понять их. Вещицы вроде этой запрещены. Он вернул мне артефакт, став предельно серьезным. Мой совет тебе будет тем же, что и прежде. После небольшой паузы сказал он. Отступись, забудь о Горуде и позволь Альянсу Тени заполучить это место. Место излома, вы хотели сказать? Его лицо на мгновение дрогнуло. Ты его обнаружил? Нет, но было предположение, соврал я, о том, что я нашел проход в фантомные витки, он не мог знать. Я сообщил об этом лишь паре доверенных лиц, и вы его только что подтвердили. Король усмехнулся и кивнул, усмехнувшись. Что еще могло понадобиться столь большой и сильной организации в таком месте? К тому же вы сами сообщили мне о Горвее, а этот ублюдок устроил настоящую бойню, чтобы попасть в место излома. Логично предположить, что под Горудом находится такое, но меньше, иначе бы мы его давно обнаружили. — Раз ты все знаешь, тем больше причин отступить. Либо это место получит Альянс Тени, либо Вечная Божественная Гвардия. Либо я отстаю его за собой. — Самонадеянность! — отмахнулся он. — Ты идешь чуть ли не против всего мира. — Всего мира? — покачал я головой, усмехаясь. Мир настолько огромен, что мне сложно его вообразить, и я иду лишь против конкретных людей. Могущественных людей! Это всего лишь значит, что мне нужно стать достаточно сильным, чтобы сравняться с ними силами. А если против тебя выступит кто-нибудь из лордов? Насколько мне известно, лорды тоже смертны. Вот же наглый щенок! — рыкнула тень и рассмеялась, а вот король ее веселье не разделял. Напротив, он выглядел печальным. «Я видел множество людей, что пытались идти наперекор миру. И знаешь, что со всеми ними случилось? Они погибли!» «Такова жизнь воина», — резонно заметил я. «Мы все когда-нибудь умрем, даже лорды, чтобы там они о себе не думали. Вопрос в том, как именно мы живем. Бежать, прятаться только из-за того, что кто-то положил глаз на принадлежащее мне? Нет». Не в этот раз. Я буду сражаться, и неважно против кого. Против любого, кто посмеет прийти ко мне с мечом. Будь это хоть сами лорды. И если будет воля духа, то я погибну. А если нет, то, может, я все-таки что-то изменю в этом мире.